Глава 7 На что я надеялась? Это чужой дом с хозяином-тираном. Разве могла Молли согласиться на маленькую прихоть недавно прибывшей гости? К счастью, постель оказалась мягкой. Я улеглась на нее и пролежала в неподвижном состоянии чуть ли не час, разглядывая красивую резьбу на стойках кровати. Затем появилась компаньонка, милая женщина лет сорока. Она представилась мисс Пампли и вскоре удалилась. «Не знаю, чего я ожидал от переезда сюда, но точно не мучительно долгого пребывания в одиночестве. Наверное, более понятным стал бы приход Акфара, его новые вопросы и поражающие своей возмутительностью поступки». Я порвалась выйти из комнаты, и каждый раз на пути встречались препятствия в виде слуг, которые или торопились куда-то, или подходили ко мне и учтиво интересовались, не нуждаюсь ли я в чём-нибудь. Зато вскоре привезли вещи, а с ними записку. Сердце сделало кульбит, стоило взять её в руки. Печать поддалась напору. Я развернула сложенную втрое бумагу и вчиталась в строки. «Книга в сундуке. Там же найдёшь золото и рекомендации. Будь осторожна». Твоя задумка чревата последствиями. Сперва все взвесь. Пиши. Я прижимала письмо к груди. Оно грело душу, придавало уверенности, подбадривало всего двумя сухими строками. Невидимая папина рука снова легла мне на плечо. Я усмехнулась. Как же приятно вновь убедиться, что не одна в этом мире. В сундуке нашла его подарок на двадцатилетие, а также небольшой мешочек монет, несколько рекомендательных писем и послание к дядюшке Фреду. Там уже лежала тряпичная сумка, в которую вмещалось все необходимое для побега. Как удобно. Ох, спасибо, папа. Губы растянулись в улыбке. Спустя полчаса я закончила с приготовлениями. Настроилась решительно и потому уже мысленно ехала в карете в направлении дядюшкиного дома. Ни на миг не сомневалась в успехе запланированного побега. Вот только воплотить план в жизнь пока не спешила. «Лучше подожду до темноты». Прошептала, изучая открывающиеся из окна вид. Меня по-прежнему никто не беспокоил. Ближе к вечеру пришла Молли и принесла поднос с едой. Я долго стояла над ним и недоверчиво рассматривала. Может, отравили? Пришлось все понюхать, проверить на свету, попробовать на язык и только потом употребить. Дневная звезда не спешила прятаться за горизонтом. Я часто подходила к двери, прислушивалась к шуму. Иногда приоткрывала ее и выглядывала в коридор, где снова встречала слуг. И чего им на месте не сидится? Терпение, Лисая. Все будет. Любое мое действие привлечет внимание, и оно мне ни к чему. Нужно дождаться затишья перед неминуемой бурей и воспользоваться темнотой. Я стану тенью. Буду передвигаться бесшумно. Отыщу выход из дома и выберусь на улицу. А потом мне поможет ветер, чувство свободы и непреодолимое желание оказаться подальше от ненавистного графа. Все сложится наилучшим образом. Я смогу. Ничто и никто не встанет на моем пути. Я благополучно попила чаю перед сном, вновь отказалась от общества компаньонки, дождалась сумерек. Но не торопилась. Мерила шагами комнату и отсчитывала минуты, давно погасив свечи. Двигалась туда-сюда. Обнимала себя за плечи. Медлила. Я едва настроилась на побег, потянулась к ручке двери. Терпеливо, избегая скрипа, петель открыла ее и вынырнула в коридор. Непроглядная темнота приободрила. Я приблизилась к стене и двинулась вдоль нее, прислушиваясь к звукам в доме. Он спал. А вместе с ним и его жители. Вот осталась позади последняя ступень лестницы. Я сделала несколько шагов по первому этажу, как вдруг под ногами скрипнула половица. Замерла. Попыталась унять пустившееся галопом сердцебиение, которое взбесилось настолько, что своим звуком должно было кого-нибудь разбудить. Но темнота не менялась. Никакого шума не последовало. Ни окриков, ни приближающихся шагов, ни возни на втором этаже. Я выдохнула, овладевшая моим телом напряжение, и двинулась вперёд. Осталось ещё немного. У меня получится. Всего-то преодолеть холл, миновать небольшой коридор и дотянуться до двери. А там свобода. Я смогу. Иначе быть не может. Лисая, подойди. Сердце ухнуло к ногам. Я приросла к полу, как громом поражённая и на миг забыла, зачем пришла сюда. Может, мне померещилось? Это не мог быть, Акфар. Зарделся свет. Он обрисовал дверной проём, вырвал из темноты головы зверей на стенах холла и два развернутых к камину кресла, в котором вспыхнул огонь. Я отпрыгнула к стене. Вжалась в нее, надеясь, что граф меня не заметил. И пусть назвал мое имя, он еще мог решить, что ошибся и списать все на сквозняк. Или на слуг. Я старалась не дышать. Смотрела на чучело животных и панически выискивала способ, как незамеченный, добраться до входной двери. Вот только услышала. Я тебя слышал, мышка. Как быть? Что граф со мной сделает? Успею ли вернуться обратно в свою комнату? Или еще попытаться вырваться на свободу? Я подавила волнение, упорядочила мысли. «Нет, скрыться не успею. Но тогда можно попробовать притвориться, что никакого побега и в мыслях не было, ведь граф не знал о моих планах». Я заозиралась. Спрятала свою сумку за ближайшим комодом, а после задумалась и туда же сунула наспех снятые сапожки. В мгновение ока сотворила из Эши ночную рубашку в пол и едва направилась в комнату с камином, как вспомнила о волосах. «Нужно расплести. Тебя долго ждать?» В арочном проеме вырос Акфар. К счастью, как раз в этот момент я закончила с приготовлениями. Простите, милорд, не хотела вас беспокоить. Поклонилась и обняла себя одной рукой, будто замерзла. Хотя голым ступням и вправду было холодно. Акфар повернулся ко мне боком, приглашая в гостиную. Следовало отказаться. Ведь там светло, станет заметна необычная форма ночной рубашки. К тому же оставаться наедине с графом сейчас крайне опасно. Я шла в кухню. Отступила от него. В горле першит весь день. Граф отрицательно покачал головой и сам подтолкнул меня в комнату. Сделав несколько шагов, я испуганно обернулась. Встретилась взглядом со своим врагом, который опять задумал неладное. Как может один человек вызывать столько негативных эмоций? Я попятилась. Побоялась, что Акфар схватит меня и начнет... Не знаю. Что может прийти в голову помешанному на своей власти эгоистичному графу? Наверное, снова будут угрозы, насмешки, недосказанности. Не дожидаясь приказа, я поспешила к одному из двух кресел у камина. На ходу прижала к телу дорожное платье. Села. Только бы не заметил. аквар неторопливо опустился в соседнее, а ко мне по воздуху подплыл стакан. Я осторожно взяла его. Чёрная эша отклеилась от стеклянных стенок и посыпалась на мою ночную рубашку заструилась по сотворенной белой ткани, добралась до пола и присоединилась к остальным крупицам, которые вскоре собрались в неподвижно сидящую возле камина овчарку. «Пей, у тебя першило в горле», — с вызовом произнес мужчина. Я натянута улыбнулась и недоверчиво покосилась на стакан. «Проверила воду на свет», — принюхалась. «Яды — оружие женщин. Я же смотрю в глаза противнику, когда вонзаю клинок в его сердце». Что ж, впредь постараюсь не поворачиваться к вам лицом. Мышка, до моего противника нужно дорасти. Чтобы случайно не плюнуть в вас ядом. Процедила сквозь стиснутые зубы. Акфар откинул голову на спинку кресла. Он выглядел уставшим, тяжело дышал. Кожа казалась мертвенно-бледной, что резко контрастировала с небольшой щетиной и чернотой волос. Волнение перебороло злость. Я подалась вперед и спросила. «С вами всё в порядке?» Мужчина будто проснулся. Приподнял левую руку, жал в кулак, а после посмотрел на меня. «Больше не пытайся сбежать, мышка». «Сбежать? Да за кого вы меня принимаете?» Деланно оскорбилась я. Запугливую девчонку, которая только что без моего ведома пыталась покинуть дом. Я фыркнула, поморщилась. «В таком виде?» «Граф Фаргас, какая благоразумная девушка выйдет на улицу в одной ночной рубашке? К тому же босой!» Я поежилась от пронзительного взгляда голубых глаз. Будто наяву услышала, что благоразумной меня никто не считает. Неужели выгляжу настолько беспечной? «После завтрака мы с тобой кое-куда поедем. Будь готовой». «Это все?» В голосе проскользнули едкие нотки. «Могу идти?» Как махнул рукой, дав разрешение и прикрыл глаза. Вот только я передумала уходить. Отпила воды из стакана и набралась храбрости. Меня мучили вопросы. Их было много, очень. А задать некому. Ми я не соглашалась стать вашей лифарой, прозвучало с упрёком. На лице графа плясали тени отбрасываемые подрагивающим в камине огнём. Волосы торчали во все стороны. Он поочерёдно то правой, то левой рукой сжимал подлокотники, отчего на тыльной стороне ладони бугрились ручейки вен. Сильный и жестокий человек сейчас не выглядел устрашающе. Скорее, по-домашнему расслабленным, насколько в его случае это было возможно. «Серьга в твоём ухе говорит об обратном, мышка». От возмущения я набрала полные лёгкие воздуха. «Невозможно стать лифарой насильно», — с кривой усмешкой добавил он. Я подскочила, собралась вылить на этого человека весь поток негатива, скопившегося по отношению к нему, но ничего не произнесла. Не посчитала нужным. «Иди спать, наивная мышь. Завтра тебе придётся непросто. А если снова соберёшься бежать, то сразу прыгай из окна. Двери на ночь заперты на ключ». Я натянуто улыбнулась. Пусть Акфор себя надеждой, что окружающие люди готовы играть по его правилам. Думает, я не найду способ выбраться отсюда. «Так кто из нас двоих наивен?» «Спокойной ночи, милорд!» Попрощалась я и поторопилась покинуть гостиную. Едва вышла из комнаты, как за моей спиной померк свет. И огонь в камине. сгустившийся мрак поглотил кресло, а вместе с ними и хозяина дома. Я обречённо посмотрела в сторону парадных дверей, ничего толком не рассмотрев. Потянулась к комоду, за которым спрятала свои вещи, и охнула, увидев прямо перед собой два красных огонька. Они зависли в воздухе. Вдруг двинулись на меня, и я отпрыгнула с трудом, подавив крик. «Шаг назад! Второй!» Напоролась на угол арочного проема и собралась трусливо побежать к графу, как вспомнила о его творении, овчарке. «Думаете, это смешно?» Разозлилась я и зашагала обратно к камину. Встала прямо над окфаром, уперла руки в бока. Дыхание было рваным. Меня колотило изнутри от пережитого испуга, и унять волнение не получалось. К тому же потекли предательские слёзы. «Считаете, что можете потешаться надо мной? Нашли девочку для битья? Ох, как вы благородны, милорд! При каждой нашей встрече я всё больше убеждаюсь, что под этой маской графа живёт монстр, которому чуждо всё человеческое. Да на вас жалко смотреть!» Акфар рывком поднялся. Его тёмный силуэт двинулся в мою сторону. Однако я не отступила, решив гордо держать удар и отвечать за свои слова. Даже пощечину собралась принять с достоинством. «Пусть мне будет больно, зато появится доказательство издевательств надо мной, и папа сумеет быстрее оспорить права этого чудовища». Но вместо грозных слов мужчина резко развернул меня. Оставил левую ладонь на плече, другой же скользнул вниз по правой руке и обхватил мою кисть, сплёл наши пальцы. В глубине арочного прохода, куда не доставали лучи Темаари, вновь зажглись огоньки. Я дернулась назад, попыталась вырваться. А они двинулись к нам, плывя по воздуху, словно к ним не прилагалось тело, которое сейчас скрывал мрак. Эти горящие красным глаза приближались, пугали, обещая вот-вот причинить мне вред. Граф же расправил мою ладонь, будто предлагая «Кусай, пес, вгрызайся в эту плоть». Я вжалась плечом в его грудь. Хотела бы вырваться из мёртвой хватки, но не нашла сил сдвинуться с места. Закричать бы, да голос мне изменил. Взмолиться о пощаде, попросить прощения за сказанные слова, пообещать, что больше не буду дерзить. В центр ладони ткнулось что-то мягкое. Я вздрогнула, замычала. Огоньки дёрнулись вверх, будто существо подняло глаза. Кожа прикоснулась нечто шершавое, прошлось от пальцев к запястью, отдалённо напоминая язык. А меня по-прежнему переполнял страх. Он усиливался, липким потом струился по спине. Акфар развернул мою кисть, потянул ее глазом овчарки. Заставил опустить между нами. Я охнула, ощутив шелковистую шерсть. Подалась вперед, но граф не позволил. Зато пес будто понял мое стремление, сам подошел и дал себя погладить. Подставил голову, спину, даже пушистый хвост. Над духом раздалось что-то невнятное, напоминающее усмешку. Мужчина потянул мою руку вверх и, не сильно сжав ее, положил чуть ниже моей груди. «Не все монстры жаждут причинить тебе вред». Я отшатнулась, сумев отстраниться от Акфара. Попыталась всмотреться ему в глаза, скрываемые во мраке. Он имел в виду себя? «Ступай спать, мышка. Пес тебя проводит». «А вы?» Спросила и от смысла собственных слов была готова провалиться сквозь землю. Граф вновь положил ладонь на моё плечо. Помедлил. Ответа не последовало. Мужчина подтолкнул меня к выходу из гостиной и вновь опустился в кресло. Зато сотканная из эши овчарка пошла со мной.